Глава 21. Ребята оттолкнули плот. Серебристая волнующаяся полоска воды между зелёным берегом и чёрным толстым боком плота стала расширяться. Джуля забегал по краю, царапал когтями, скулил. Дубравин подозвал его к себе, посадил. Первые километры тяжёлое сооружение шло туго. Камеры то и дело скребли по камням или шуршали на песчаных отмельях. Тогда парни спрыгивали прямо в воду, бурлачили. Но вырвавшаяся из озера река постепенно набирала силу, и скоро плод-ходко пошел по чистой воде. На крутых берегах зеленел лес, корни деревьев выглядывали из-под мытых обрывов, бессильными мохнатыми щупальцами тянулись к воде. Сразу от берега начинались непроходимые заросли, какое-то фантастическое сплетение густых зонтиков-папоротников, кустов боярышника, кизила. Там и сям бугрили, пенили воду, упавшие в реку и застрявшие на отмелях рукастые стволы деревьев. Тонкие тростинки, залитого на стремнинах камыша, трепетали, упруго гнулись под напором течения. Не раз и не два в узких местах, где вода ревела и неслась со скоростью хорошего скакуна, все ребята брались за длинные жерди и отталкивали набегавшие прямо на плот берег. После обеда они вышли на большую спокойную воду. Толик Казаков лежал на самом краю плота и сквозь ресницы разглядывал окрестности. Они находились сейчас в самом, наверное, широком месте, где гульба разлилась по прибрежным лугам, подступило к лесу, по тому казаков видел сверху сквозь прозрачную воду корни деревьев, затопленную траву. Потом он приподнял голову, и прозрачность исчезла. Поверхность реки отразила лучи солнца, засверкала водным зеркалом, в котором отразились плывущие по небу белые облака, прибрежные скалы, ветвистые кроны деревьев. Рядом встрепенулся Андрей Франк. Его остренькая треугольная физиономия выразила досаду. Он легко вскочил, пошел к ребятам на корме. «Ну и куда вы рулите? Надо держать ближе к тому берегу, выходить на струю, иначе мы будем тут барахтаться до обеда». «Да был бы мотор!» — оправдываясь, возразил Вавуля. «Мы бы за час тут промчались, а так попробуй вырулить, несет как придется». «Да бросьте вы, мотор, мотор!» Не туда вам, мама, руки пришило. Дай мне, я покажу как надо. Андрей, досять да ты. Что пристал к пацанам? Вступился за младших толик. Действительно, был бы мотор завёл бы, как в Америке. В какой Америке? Они там только и думают, как бы деньгу зашибить. Мотор может у них и найдётся, а вот души нет, вступил в спор Амантай Турикулов. Он считал Дубравина и Казакова интеллектуалами и держался в тени. Лишь изредка напоминал о своем существовании. Хотя бы и не в попад, как сейчас. «Да бросьте вы, душа, душа, мистику разводить!» С полоборота завелся Казаков. «На дворе конец века. Еще лет через двадцать мы будем жить при коммунизме, а вы такую туфту гоните. Нам не про это надо толковать, а ликвидировать отставание в технике. В Америке компьютер изобрели, который считает в сотни раз быстрее человека». «Ну и что?» «А то!» Отстанем мы с такими, как вы. На дворе век электроники, физики, химии. Наука двигатель прогресса. Прогресса, лёжа на спине и покусывая травинку, откуда-то спереди плота отозвался шурка. А для кого прогресс? Для роботов или для людей? Ой-ой-ой, какие учёные разговоры и слова, слова какие. Да ладно вам спорить, лучше смотрите, чтобы мы не перевернулись, вступила в разговор людка. Стихи почитайте нам, девчонкам. Толик Казаков взял топорик, лежавший рядом, разрубил пополам пупырчатый огурец, одну половину протянул Андрею Франку, другую аппетитно разгрыз сам. Что-то есть хочется, заметил он и полез в рюкзак за салом и хлебом. Не торопясь, развернул газету, разложил ломтики белорозового сала, луковицы, хлеб, народ потянулся к нему. Откуда-то из-за спины стремительной птицей налетел и учитель Аркадий Тихонович Кочтов. Присел на корточки, клюнул пару ломтиков, надкусил и зажмурился от удовольствия. Однако через секунду он так и застыл с непрожёванным куском во рту. Взгляд его как-то боком попетушинному впился в газету, в которую было завёрнуто сало. "Тбе, казаков, газету убрал бы", наконец произнёс он. "А что?" удивился тот. Она кому-то мешает? Вы посмотрите, во что вы сало заворачиваете. Все посмотрели и увидели фотографию Брежнева, заляпанную жиром. Переглянулись. Те тёмные для сознания молодых годы Шурка окрестил как старые времена. Старые времена? Нет-нет, да и проскальзывали, как сейчас в скупых намёках матери, в редких воспоминаниях отца, говорили о них вскользь, полунамёками. будто люди боялись ворошить прошлое, коснуться горячего и умолкнуть надолго, замкнуться в себе. Что крылось за этими намеками? Шурка догадывался, что, скорее всего, это был страх. За себя, за своих близких. На той неделе Иван в очередной раз пришел домой пьяный в стельку и начал очередной скандал с отцом. Багровый, с выступившей белой пеной в уголках рта, он долго рвал на себе рубаху и орал. «Ничего не боюсь. Ты знаешь, где я служил. Вызывай милицию. Я в погранвойсках служил. Насрать мне на ваших ментов!» Мать аж посерела и как-то съежилась вся, услышав эти вопли. «Ты дурак, не болтай, чего не знаешь!» — оборвала она его. «А то вы, молодые, не знаете, как бывает. По-другому запоешь, когда пальцы зажмут дверями!» Шурка часто колол таким способом грецкие орехи. Он представил, что будет, если засунуть в дверную щель вместо ореха в пальцы, и ужаснулся. Сейчас он вспомнил и то, как в раннем детстве, когда разговор заходил о голоде, мать приговаривала, «Сейчас не те времена. Мы Шурику не дадим помереть. Каждый отрежет по кусочку хлеба от своей пайки. Вот наш мальчик и выживет». Шурка что-то слышал о голоде тридцатых годов. Говорили тогда много людей умерло. Навсегда запомнился страшный рассказ бабки Мамлихи. Люди съедали собак, кошек, крыс ловили, ворон, а в одной семье вдруг дети стали исчезать. Пятеро их было. Сначала один пропал, потом другой. Разговоры пошли, отец с матерью отвечали: "Да отправили мы их в Краснодар к тётке. Ребятишки глупости с голодухи болтают". Соседи собрались и с участковым как-то вечером и пришли. На плите что-то варится, мясом пахнет. Участковый и шеш туда, открылчан, а там мясо. Непонятно одно. В учебниках по истории, кое-как шурка прочитал немеридное количество, ни о каком голоде, ни о каких пытках ни слова. Кому верить? Просаленная газета с портретом первого секретаря ЦК КПСС тихо уплывала вниз по течению. Шурка сидел на краю плота, свесив ноги в прохладную воду. Волны гулко бились о чёрный бок камеры, добираясь до колен. Он смотрел то на близко проплывающий берег, то в призрачную глубину реки. Под платом двигались камни, коряги, песчаные островки. Казалось, люди не плывут на плоту, а летят на волшебном ковре-самолёте над неведомым миром. Но в душе его как-то по-прежнему неспокойно. Что за мир ждёт их там после школы? От чего так боятся говорить правду люди? Странно всё это.